Дни, недели, месяцы начали слагаться в ясную последовательность. Его сознание очнулось от сумятицы ярмарки, жизнь распахнулась в своей конкретности. Уютно укрытый, надежный и понятный теперь силой родного дома, он лежал на туго набитом животике перед жгучим буйством огня и ненасытно впивался в толстые тома из книжного шкафа,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 Прошлое развертывалось перед ним отдельными колоссальными видениями. Он сплетал бесконечные легенды вокруг картинок, на которых цари Египта мчались на колесницах, запряженных летящими конями, и какие-то древние воспоминания словно пробуждались в нем, когда он смотрел на сказочных чудовищ, на шнурочные бороды и огромные звериные туловища ассирийских царей,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 и Гант с тяжелым вздохом говорил, покачивая головой, «Эх, лучше не скажешь». Семья пребывала в самом расцвете и полноте совместной жизни. Гант изливал на нее свою брань, свою нежность и изобилие съестных припасов. Они научились с нетерпением ждать его появления, потому что он приносил с собой буйную любовь к жизни и обрядам.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 была столь же невозможна, даже если бы они обладали нужными для этого дарованиями и искали ее. Но они ими не обладали и не искали ее. Гант был великим человеком, а не чудаком, потому что чудачество не поклоняется жизни с оступленной преданностью. Когда он ураганом проносился по дому, меча накопленный грома, Дети весело бежали за ним и восторженно взвизгивали, когда он сообщал, что Элиза, извиваясь, выскочила на него из-за угла, как змея на брюхе, или, когда, вернувшись с мороза, он обвинял ее и всех Пентлендов в злокозненном господстве над стихиями. «Мы все замерзнем!» — вопил он. «Мы все замерзнем в этом адском!» Проклятом, жестоком и богом забытом климате. А брату Уиллу есть до этого дело. А брату Джиму есть до этого дело. А старому Борову, твоему презренному папаше, было до этого дело. Боже милосердный, я попал в лапы до подлинных дьяволов, более злобных, более свирепых, более ужасных, чем звери полевые».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 «Я до смертного часа не забуду старого Борова! Хрясь, хрясь, хрясь!» Они все покатывались от хохота, потому что на его лице появлялось выражение неописуемой жадности, и он продолжал визгливо и медленно, якобы изображая покойного майора. «Элиза, с твоего разрешения я возьму еще кусочек курочки!»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 Дети подрастали, уют Юджина уже завелись приятели, Гарри Таркинтон и Макс айзикс Женская природа в ней угасала, как зола. Одно время года сменялось другим, и вновь разгорался старый раздор из-за налогов, с которыми было связано владение землей. Возвращаясь домой с налоговой повесткой в руке, Гант кричал с искренним бешенством «Во имя Бога, женщина! К чему это приведет?» Не пройдет и года, как мы все окажемся в богодельне. О, Господи! Я очень хорошо знаю, чем все это кончится. Я разорюсь. Все наши деньги до последнего гроша перекочуют в карманы этих вымогателей, остальное пойдет с молотка».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 Элиза очень не одобряла эту его манеру и постоянно упрекала его за неё. Раза два, когда он был пьян, его дочесто обирали. Под влиянием виски он имел обыкновение размахивать пачкой банкнот и раздавать их своим детям. 10, двадцать, 50 долларов каждому, сопровождая это действо слезливыми выкриками «Берите! берите все, чтобы чё их побрал.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 Юджин впервые ощутил щемящую тоску и манящие обещания времен года. по Поутру они вставали в доме наполненным ароматом стрепни и садились за благоухающий стол, на котором теснились яичница с мозгами, ветчина, горячий поджаренный хлеб, печеные яблоки, тонущие в густом сиропе, мед, золотистое масло, бифштексы, обжигающие рот кофе.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 От бокалейщика начинали прибывать дополнительные яства. В привычной еде добавлялось волшебство чужеземных лакомств и плодов. Глинцевитые липкие финики, прохладные мясистые винные ягоды, плотно уложенные в маленьких коробочках брюшко к брюшку, матовый изюм, всяческие орехи, миндаль, пекан, бразильские, грецкие —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 Бдительный родитель только тогда разрешал ему отложить вилку, когда его желудок больше не проминался под сильным толчком могучего гантовского пальца. — Вот тут есть еще пустое местечко! — вопил отец и наваливал на выскобленную тарелку своего малолетнего сына новый ломоть мяса. То, что их пищеварение продолжало функционировать после подобных сокрушительных натисков,